Но это мы, поздние наблюдатели, находим эстетическое удовольствие в оживленном движении, изображаемом летписью XI-XII веков. Сами участники движения, наверное, выносили несколько иное впечатление из шума, какой они производили и переживали. Они видели себя среди все осложнявшихся затруднений и опасностей, внутренних и внешних, и все сильнее чувствовали, что с этими делами им не справиться – разобщенными местными силами, а необходимо дружное действие всей земли. Необходимость эта, особенно живо, должна была чувствоваться после Ярослава и Мономаха. Эти сильные князья умели забирать в свои руки силы всей земли и направлять их в ту или другую сторону. Без них, По мере того, как их слабые родичи и потомки запутывались в своих интересах отношениях, общество все яснее видело, что ему самому приходится искать выхода из затруднений, обороняться от опасности. В размышлениях о средствах для этого киевлянин все чаще думал о черниговце, а черниговец, о новгородце и все вместе, о русской земле, об общем земском деле. Пробуждение во всем обществе мысли о русской земле, как о чем-то цельном, об общем земском деле, как о неизбежном, обязательном деле всех и каждого – это и было коренным, самым глубоким фактом времени, к которому привели разнообразные, несоглашенные и нескладные, часто противодействовавшие друг другу стремления князей, бояр, духовенства, волостных городов, всех общественных сил того времени. Историческая эпоха, в делах в которой весь народ принимал участие и через это участие почувствовал себя чем-то цельным, делающим общее дело, всегда особенно глубоко врезывается в народной памяти. Господствующие идеи и чувства времени, с которыми все освоились и которые легли во главу угла их сознания и настроения, обыкновенно отливаются входячие стереотипные выражения, повторяемые при всяком случае. В XI-XII веках у нас таким стереотипом была русская земля, о которой так часто говорят и князья, и летописцы. В этом и можно видеть коренной факт нашей истории, совершившейся в те века. Русская земля, механически сцепленная первыми киевскими князьями из разнородных этнографических элементов в одно политическое целое, Теперь, теряя эту политическую цельность, впервые начала чувствовать себя цельным народным или земским составом. Последующие поколения вспоминали о Киевской Руси как о колыбели русской народности.